Павлыш поднялся, держа пробирку в руке. Вода успокоилась, озеро молчало. Оно ждало, что сделает Павлыш. Непроизвольно он оглянулся, до да куполов было далеко. Вода вновь взволновалась, но иначе. На ней появился бурый след. Кто-то, не желая показываться Павлышу, быстро плыл к берегу. И притом стояла мертвая тишина. Даже ветер стих.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 Купол был надежным, приятным зрелищем. Там внутри было тепло. Туда нельзя заходить чудовищем, даже если они здесь водятся. У капсулы стояла Салли Госк. Оранжевый скафандр поблескивал от влаги. Она помахала Павлышу рукой. — Я узнала, что вы ушли гулять, — сказала она, — и решила к вам присоединиться, если не возражаете. — А Клавдия не будет сердиться. — Так даже лучше.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 лоскутным одеялом. «Как в страшной сказке», — сказала Салли. Она протянула руку и осторожно дотронулась перчаткой до ствола,